Гончая настолько резко осадила лошадь, что та несколько присела назад. Девушка выпрямилась и медленным движением полезла в сумку у седла. Солдат, остановивший ее, не держал в руках оружия, а это означало, что у остальных, о присутствии которых свидетельствовало лишь неестественное колыхание близлежащих кустов, оно было. Скорее всего, тяжелые арбалеты с отвратительными болтами толщиной с человеческий палец, которые проделывали в человеческой плоти огромные дыры. «Внешняя разведка! Доложите императору!» Начала она, прежде чем прозвучало обычное «Кто идет?». Правда, она носила длинный пурпурный плащ, отделанный золотой каймой, что издалека позволяло идентифицировать ее как архиважного посланника. Но здесь, в четверти мили от одного из императорских шатров, даже сама Великая Мать должна была иметь соответствующее разрешение, чтобы пройти дальше. Солдат гвардии в звании лейтенанта внимательно просмотрел ее бумаги, вернул их и приветливо улыбнулся. «Вы впервые едете этим путем?» «Да». В двухстах ярдах отсюда, за верстовым столбом, находится еще один столб. «Вам лучше не скакать к ним галопом, как это делали здесь. Они нервничают больше, чем мы. По дороге». Она кивнула головой и поехала дальше. Она была молодой, гончей завербованной всего шесть месяцев назад, хотя на самом деле слово «завербовано» не соответствует тому, что произошло тогда. «Она приехала в город с волной беженцев из северных провинций, одна, без семьи и друзей, и, как последняя дура, позволила подойти к себе трем незнакомцам, двум мальчикам ее возраста и пожилой женщине с искренней улыбкой. Они сказали, что они из той же провинции, что и она, сказали, что они также ищут кого-то из своих. Они предложили отвезти ее на постоялый двор, где за несколько медных монет она могла снять жилье, чтобы спать и есть досыта». В итоге она стояла в узком переулке с ножом в руке, один из ее потенциальных друзей истекал кровью с перерезанным горлом, другой завывал, держась за вспоротый живот, а их спутница, задрав юбку и крича в агонии, исчезла за углом. Одинокая девушка, которая прошла сотню миль с группой беженцев и не оказалась с ублюдком в животе, должна знать, как справиться с ситуацией. Но для патруля городской стражи, заглянувшего в переулок на вопли и крики, она все равно останется простым убийцей. Это было время красной осени. Для незнакомки в городе, пойманной сокровавленным ножом в руке над трупами двух жителей столицы, мог быть только один приговор. Они должны были повесить ее. И тут к ней в камеру зашел добрый, вежливый человек с нежным голосом и предложил спасти ее». «Выяснилось, что эти трое местных жителей были хорошо известны в бедных районах Мейкана и, как говорят, имели опыт грабежей и даже нескольких убийств. То, как она с ними справилась, привлекло внимание людей, которые ценили прагматизм и стойкость. Вместо того, чтобы пинать воздух, вися в петле, хотела бы она служить империи. Хотела бы она?» Она была скорее удачливой, чем умной, потому что Великая Чистка только начиналась, и как внутренняя, так и внешние разведки набирали новых людей, где только могли, для выполнения всех задач. Кроме того, это был, наверное, единственный момент за многие годы, когда нараи и Псарни сотрудничали как лучшие компаньоны. Человек, который сделал ей это чрезвычайно трудное предложение в тюрьме, был вербовщиком Псарни. Так, Псица стала агентом Псарни. Нет, это уж чересчур. Она стала щенком, которому предстояло пройти долгий путь к настоящей гончей. Таким образом, она оказалась в корпусе имперских гонцов, где мальки-крысы-гончих служили плечом к плечу со всеми клерками, для которых не было другой работы, и даже с несколькими дворянскими детьми, слишком юными, чтобы поступить на военную службу в армию, и весь день ей давали самые простые и не требующие размышлений задания. Принести, вынести, подмести, доставить сообщение в одно место, а ответ в другое. Как ей сказали, почтовые голуби тоже справляются с этим, но преимущество людей в том, что они не срут куда попало. И голуби не носят такие причудливые накидки. Она подъехала к верстовому столбу, издалека размахивая пропуском. На этот раз, помимо предупреждающего покалывания между лопатками, она также почувствовала запах лаванды и свежевырытой земли и сильный зуд в обоих висках. Где-то рядом Мака ощупывал ее заклинаниями. Они проверили ее быстро и без лишних слов, а затем офицер в темно-красном плаще имперской гвардии показал ей путь. «Прямо вперед! А за этим поворотом вы увидите императорский шатер. Он окружен рядом красных колеев. Вы должны остановиться перед ними и пройти оставшуюся часть пути пешком. Обратный путь они покажут позже». Галоп, поворот, имперский синий шатер. Ряд алых столбов вокруг него в 20 ярдах. Она остановила свою лошадь прямо перед ними, слегка опустила поводья на один из кольев и рысцой направилась к палатке. «Внешняя разведка. Доклад для императора!» Бросила она охраннику, возможно, немного излишне, потому что он уже уходил с ее пути. Очевидно, что посланники прилетали и улетали, как пчелы в улей. Кочевники появились вчера вечером и окружили город с замечательной ловкостью, а с сегодняшнего утра уже более двух часов проводят пробные атаки. Креган Берарленс арленс явно не мог оставаться на одном месте. Он покинул дворец в старом городе, где должен был остаться в целях собственной безопасности, и с раннего рассвета путешествовал по внешним кварталам, посетил первую линию валов, чтобы лично посмотреть на армию отца войны, и даже поставил палатку в долине Саверад, откуда командовали обороной на этом участке. Это приводило в бешенство и его генералов, и руководителей обеих разведок, Но на данный момент не нашлось никого, у кого хватило бы смелости заставить молодого императора сидеть на заднице и ждать. Было известно, что даже Явенир не был настолько безумен, чтобы подойти к городу со 100 армией и напасть на него чуть ли не на ходу. Ночные приготовления едва позволили ему вывести свои войска на позиции. Этот первый день должен был быть заполнен проверкой сил защитников и возможным пробным штурмом, которому предшествовали несколько часов подготовки, так что активность императора была совершенно лишней. К счастью, гончие смогли обнаружить его достаточно эффективно, иначе псице пришлось бы облететь весь город, чтобы выполнить работу. Интерьер был таким, каким она его себе представляла, просторным, с двумя столами, с катерти шафранового цвета которых склоняли свои столешницы с картами, несколькими столами, за которыми в напряженном ожидании стояли писари, готовые покрыть свои бумаги дальнейшими приказами, и группой головорезов, стоящих у стены, одетых, как и она, в фиолетовые камзолы. Император стоял в центре, в тяжелых доспехах, со шлемом под мышкой. Он выглядел усталым и напряженным. «Отчет!» Рука в бронированной перчатке протянулась к ней. «Да, Ваше Величество». Она протянула ему запечатанное письмо, но тут стены палатки затрещали, сильно дернулись, и внутрь ворвался гонец. «Мой господин! Они прорвались через валы Крэгана! Курган ранне набрушился! Мы потеряли сигнальные флажки для долины!» И Крэган Берарленс в одно мгновение потерял всякий интерес к ее персоне и письму, которое она держала в руке. «Они атакуют курган в эхране, на полковник. Вот-вот падет!» «Я вижу!» Самгирис Олстерса, командир 67-го, поджал губы, ругаясь себе под нос. Его полк должен был удерживать левую сторону входа в долину, а 39-й – правую. Почти пяти тысяч человек было достаточно, чтобы укомплектовать милю двойных укреплений, ибо за первым валом ухмылялись деревянные зубцы второго. Сзади, в глубине долины, стоял в резерве 25-й полк, который должен был поддержать их, если будет тяжело. Вместе эти три полка составляли пятый столичный пехотный полк, и до сего момента всем казалось, что этого достаточно для отражения любой атаки кочевников. Только начавшийся два часа назад штурм превзошел их худшие опасения. Они знали, что армия Явенира прибыла к столице, полностью готовая к осаде. С батареями катапульт и баллист, с отрядами инженеров и группами, специализирующимися на штурме стен, но они не думали, что эти варвары так быстро перейдут к атаке. И атака на валы Крегана с самого начала выглядела так, как будто это будет решающий штурм. Стремительный огонь заставил укрепление защитников за несколько мгновений расцвести тысячами стрел, а камни из катапульты тяжелые снаряды из баллист не позволяли никому из солдат даже на мгновение поднять голову из-за укрытия. А потом на штурм пошла Сякахландийская пехота. И это по всей длине валов одновременно, а посреди них, точно на стыке 67 и 39, появились осадные башни. Башни! Каким чудом? Дерьмовые кочевники, должно быть, привезли их под город по частям и собирали в течение ночи. Первая линия укреплений пала после часа ожесточенного беспощадного боя, вторая через полчаса. И нападавшим потребовалось менее четверти часа, чтобы пробить в валах дыры, достаточно большие для кавалерийских отрядов. И теперь сам Герис Олстерса беспощадно наблюдал, как серая, сверкающая сталью масса конниц и в вливается вглубь долины. Главные силы ударили прямо вперед, к возведенному князем О'Харве кургану высотой в 200 футов, где были установлены пять огромных мачт, чтобы сигнальные флаги были видны через долину. Кочевники знали, что делали. Без этих мачт имперские войска, оттесненные с первой линии обороны, будут полагаться на медленных, легко перехватываемых гонцов, а магов, обладающих аспектами, способствующими контакту на расстоянии, было мало, и все они служили в других местах. Конница кочевников достигла кургана, эффективно окружила его с двух сторон, а затем двумя отрядами, имеющими копья с крюками, ударила по его вершине. Через некоторое время первая мачта покачнулась и упала. Капитан штурмовой роты, стоявший рядом с командиром, подслеповато сощурился. «Какой сигнал они подали последним, полковник?» Сам Герисол Стерсо сердито фыркнул. «Если я правильно прочитал, то, по-моему, это идите в жопу. Не задавай глупых вопросов, имлях. Собери своих парней, мы отступаем, пока они нас не отрезали». Большая часть 67-го все еще находилась на валах, но это был лишь вопрос времени, когда кочевники придут в себя, окружат и убьют их. Две роты, оборонявшие левый фланг полка, уже были оттеснены назад. «Куда, полковник?» «Вон там!» Командир указал на холм в нескольких сотнях шагов, который с этого расстояния выглядел так, словно был покрыт белым и розовым пухом. «В те вишневые сады!» Когда гонец сообщил шокирующую новость, император на мгновение выглядел удивленным. Нет, неуверенным и растерянным. По крайней мере, именно такое впечатление сложилось у псицы за эти несколько ударов сердца, прежде чем Крегон Арлен соправился от шока, наморщил брови и сердито скривился. Черт побери! Я не могу поверить, что он это делает. Лошадь! Я должен увидеть это своими глазами! Никто не протестовал, и когда за спиной императора загрохотал пол палатки, псица осталась с журналом в вытянутой руке в бессознательном жесте. Она вздохнула, и тут один из помощников бросил на нее понимающий взгляд. «Какая лента?» «Синяя». «Синие ленты использовались для завязывания важных отчетов, но не самых важных». «Положите это сюда!» Он указал на стол, на котором уже лежало несколько других документов. Он прочтет его, когда ситуация успокоится. Или нет? Холм возвышался пологим гребнем над долиной и выглядел как вытянутая и менее крутая версия кургана, которой захватили и кохландейцы. На самом деле это было несколько холмов. Если бы вишневые сады были расчищены, можно было бы хорошо увидеть по крайней мере три холма, лежащие один возле другого, Но промежутки между ними были малы и неглубоки, так что для обороны они не имели никакого значения. Мужчина уже трижды прочел этот отрывок и снова усмехнулся над ним с раздражением, переходящим в нетерпение. «Нет». «Конечно, бессмертные лишили его таланта складывать слова в рассказ». Он слушал и читал множество описаний этих холмов, где их сравнивали с облаками, освещенными закатом, с самим солнцем, поднимающимся из-за горизонта из божественной пеной, омытой кровью героев, что бы это ни означало. А для него они были и всегда будут просто тремя лежащими рядом друг с другом невысокими холмами, которые много лет назад какой-то аристократ решил превратить во фруктовый сад. А поскольку он был помешан на вишню, то посадил именно эти деревья. В некоторых местах деревья росли так густо, что их кроны переплетались друг с другом, образуя крышу, иногда настолько низкую, что стоящие под ней солдаты не имели возможности нанести достойный удар сверху по голове. Но в итоге пехота Мейкхана была обучена избегать таких ударов, в отличие от кочевников, для которых сметающие сабельные удары были вполне естественны. Мужчина вздохнул, раздосадованный тем, в каком направлении потекли его мысли, и потянулся за пером. Шестьдесят седьмой гарнизон на этих холмах насчитывал около двух ста человек. Подвалом Крегана осталось более 300 человек, и мы потеряли несколько десятков, отступив, когда легкая кавалерия зашла нам в тыл. Но большинство справилось, и когда мы вошли в тень вишневых деревьев, то обнаружили, что их густые ветви, спутанные и заросшие цветами, прекрасно защищают нас от стрел. Каждая стрела застревала в этих зарослях. Писатель поморщился, досадуя, и зачеркнул слово «густые». Так звучало лучше. За холмами была свободная дорога в новый город, и те, кто стоял позади, могли повернуть голову и увидеть доходные дома и дворцы ближайшего района. Между нами и городом было всего несколько парков и небольшой пруд. Собственно, правое крыло было прислонено к своим первым корпусам, левое, немного утопленное, прикрывалось двадцать пятым, бросившимся на помощь, чтобы залатать брешь в обороне. Тогда я думал, что им хуже, потому что они стояли на открытой местности, не защищенные ничем, кроме стены щитов. Они затыкали часть великого имперского вала своими телами, и мы все ожидали, что кочевники направят туда весь импульс атаки». 25-й полк черной пустельки стоял под открытым небом. Но если бы враг всегда поступал так, как ожидалось, Мейкхан выигрывал бы все войны. Мы уже завоевали бы весь гребаный мир. Креган Бер Арленс остановил лошадь коротким, нетерпеливым рывком повода, и сопровождавшая его охрана окружила его двойным бронированным оцеплением. Жеребец императора вызывающе заржал и забил копытами на месте, а всадник ободряюще похлопал животное по шее. На протяжении всей битвы Крэганбер Арлен съездил на скакунах, выбранных самим лоскольником, длинноногих, быстрых и выносливых, и они также были приучены к бою, так что временами казалось, что конь готов мчаться куда угодно, откуда доносились звуки боя. Он улыбнулся про себя. «Тут они бы договорились, он и лошадь. Если бы это была крупная битва на широкой равнине, которую нужно было выиграть решающей последней атакой против врага, он бы сам возглавил атаку. И даже Великая Мать не остановила бы его. Вместо этого ему пришлось защищать город. Огромный, раскинувшийся на многих холмах, укрепленный в основном земляными и деревянными укреплениями. Он собрал 46 тысяч пехотинцев и почти 46 тысяч кавалеристов против, как сообщали шпионы, по меньшей мере 90, если не сотни тысяч кочевников. Но конная армия Лоскольника ждала в резерве момента, когда Явенир введет в штурм большую часть своих сил, так что в этот момент вся тяжесть битвы легла на пехоту. А он не считал этого достаточным. Хотя пехоту, оборонявшую внешние районы, поддерживали добровольцы, отряды ремесленников, торговцев и даже горожане, этого все же было недостаточно, потому что общая протяженность трех линий насыпи вокруг столицы составляла 40 миль. Планы, которые они строили в последние месяцы, заключались в том, что они заставят всекохландийцев пойти на штурм, сдадут первую, может быть, даже вторую линию обороны, Вступят в бой между зданиями, а конная армия Лоскольника обойдет столицу и атакует Явенира с тыла. В данный момент большая часть мейкханской кавалерии находилась в 10 милях к востоку от города, спрятавшись в двух горных долинах. По плану они должны были выступить сегодня ночью, а утром идти в тыл врагу, занятому штурмом города. Только вот по последним данным кочевники не очень-то стремились штурмовать внешние валы. Они уже разбили лагерь вокруг столицы, устроили окопы, расставили машины тут и там, но пока единственная атака была предпринята у входа в долину. По дороге они встретили еще трех гонцов, и из их сообщений сложилась довольно стройная картина боя. Оба полка, защищавшие валы, сумели отойти, понеся потери, но сохранив боеспособность». 25-й полк, который был единственным резервом в долине, выдвинулся и занял позицию в четверти мили за курганом, захваченным секохландийцами, затыкая брешь между войсками, оттесненными с валов. В этот момент все три полка образовали вогнутую линию обороны, довольно неглубокую, но кочевники еще не сделали решительного шага, как будто скорость, с которой они взяли курган с сигнальными флагами, застала их врасплох, и они не знали, что теперь делать. Император улыбнулся. «И что, Евенир, сын паршивой кобылы, ты думаешь, не уловка ли это? Ты не ожидал, что первым ударом ворвешься в долину, так же, как и я не ожидал, что ты нанесешь удар с такой силой в этом самом месте? Вы подозреваете, что за спинами этих трех полков я спрятал целую армию? Если бы у меня была такая возможность, я бы ждал тебя за городом, придурок. И зачем ты вообще сюда лезешь?» Императорский отряд остановился на Лебедином холме, в том месте, откуда был виден маршрут большой императорской гонки протяженностью в несколько миль, очень сложной конной скачки, которая проходила в долине несколько раз в год. А вместе с этим открывалась великолепная панорама на всю долину Саверат. Подъем на расстоянии чуть более двух миль уже был покорен, и даже с этого расстояния он мог видеть широкие проломы в крепостных валах. Курган Вехраннина, холм, с которого флаги должны были передавать приказы войскам в долине, в этот момент находился в руках пехоты секахландийцев. Разведчики уже успели доложить ему, что движение, видимое на его вершине, это баллисты и катапульты, которые кочевники устанавливали там. Когда они закончат, огонь будет вестись на 300, может быть, 400 ярдов вокруг». Это объясняло задержку штурма. Очевидно, отец войны также знал, что это самое важное сражение, которое он вел с первого дня вторжения, и он не собирался ничего отдавать на волю случая. Император перевел взгляд на Курган. «Что ты задумал, сукин сын?» Пробормотал он себе под нос, думая о Явенире. До сих пор вождь всекохландийцев то и дело удивлял их скоростью, маневренностью, свирепостью и непредсказуемостью своих атак. В каждом сражении он наносил удары, внезапно отступал, делал ложные отступления, искал брешь в обороне Мейкхана и, найдя ее, бил со всей силы. Здесь, однако, он атаковал так, словно был имперским генералом. Так математически. Молодой правитель сжал кулаки. Это он задумал? Будет борьба до изнеможения? Он отчетливо видел, как из-за линии захваченных валов выходят грозные ряды секохландийской кавалерии. Они проехали артиллерийскую насыпь, затем всадники сошли с лошадей и образовали ровные четырехугольники коры. Возможно, они и проигрывали мейканской пехоте в плане подготовки и вооружения, но их дисциплина уж точно не уступала ей. Император кивнул, когда на него снизошло внезапное осознание. «Так ты знаешь, сколько у меня пехоты, а, сукин сын? Вы все прекрасно знаете, поэтому не нападайте на город, потому что какой в этом смысл?» Мы выпустим из тебя кровь, как из свиньи, за минуту. Но если вы заставите нас сражаться в этой долине, если вы заполните ее войсками, нам придется перебросить сюда войска из города, ослабить валы вокруг него. И тогда вы ударите по ним со всей силой. У вас достаточно людей, чтобы провести два сражения. Одно здесь, а другое при штурме внешних укреплений. Не жди, ублюдок. Я не созову ни одного солдата с главных валов». Пятому полку придется справляться в одиночку. Он подозвал рукой ближайших гонцов. Приказы командирам 25-й, 39-й и 67-й армий они должны держаться любой ценой. Ни шагу назад. Сам Герисол Ол Стерса фыркнул от досады, на что посланник заметно покраснел. Такое выражение пренебрежения при получении императорских приказов было непростительно. Ни слова о подкреплении, да, мальчик, ни полслова. Я должен удерживать эти холмы с двумя тысячами человек, и если я поставлю их щит к щиту, мы даже не создадим тройную линию. Они стояли на вершине среднего холма, под навесом из цветущих ветвей вишни. Вокруг них ровными рядами росли деревья. Тысячи деревьев. Гонец, который сам 10 лет прослужил в армии, должен был признать, что командовать обороной этого места будет чертовски трудно, потому что видимость достигала не более нескольких десятков ярдов, поэтому невозможно было определить направление или силу атаки противника, пока он не окажется прямо перед тобой. Однако приказ есть приказ. «Приказы? Я слышал! Я подчинюсь или умру!» Но было бы лучше, если бы его величество хотя бы упомянуло подкреплений. Мы уже отбили одну атаку, не меньше тысячи дикарей пытались посмотреть, испугаемся ли мы и убежим. И знаешь что? Они сражались очень хорошо, даже без лошадей. Что-то подсказывает мне, что нас ждет долгий день. Вдруг отовсюду раздался стук топоров. Командир 67-го полка кивнул, явно довольный. «Мы готовимся, как вы можете слышать! Передайте императору, что мы будем удерживать эти холмы до наступления ночи!» Как было приказано, мы срубили деревья, расположив их в таком месте, чтобы кочевники могли нанести широкий удар. Эти деревья были нашими друзьями. Они давали укрытие от дождя стрел, их низкорастущие ветви заставляли всадников сойти с сёдел и сражаться пешком. Но холмы были слишком широкими, поэтому мы вырубили вишневые деревья так, что заросли их спутанных ветвей местами образовывали нечто вроде живой изгороди, шириной в дюжину ярдов, делая проход невозможным. Конечно, астикахландийцы не ждали, пока мы сделаем то, что хотели. Они то и дело нападали на нас группами по 3-4 сотни человек, и тогда мы бросали свои топоры и, соединив щиты в стену, отбивали их атаки лицом к лицу. Они сопротивлялись. Перо застыло над страницей, не двигаясь. Как это описать? Как перенести эти моменты на бумагу? Закрыв глаза, он с легкостью переносится туда и видит, как вокруг него возвышаются стволы деревьев, почти черные в полумраке спутанных крон. Некоторые ветви свисают так низко, что задевают головы и плечи солдат, сгрудившихся за щитами. Он чувствует воздух, душный и липкий, как перед грозой, и пронизывающий его аромат цветущей вишни почти заглушает его дыхание. Его третьей роте поручено удерживать среднюю часть холма, поэтому сейчас он стоит во втором ряду вместе со своим десятком и видит их поверх голов своих товарищей. Они идут. Сперва свободные группы стрелков, потом лучники отбегают на несколько шагов, останавливаются на мгновение и стреляют по ним, как по тренировочным мишеням. Но благословленные матерью деревья, ветви которых иногда свисают прямо над землей, перехватывают большинство стрел». Только на расстоянии от нескольких до десятка ярдов луки становятся более эффективными. Стрелы летят почти по ровной траектории и вонзаются в щиты. Иногда они даже пронзают их. Стоящий перед ним солдат, чье лицо и имя уже поблекли в памяти мужчины, громко ругается, когда узкий наконечник стрелы выходит из внутренней части его щита, останавливаясь в дюйме перед его лицом. Он помнит крик лейтенанта, командовавшего ротой. «На колени!» Приказ действует так, как будто невидимая сила перерезала им ноги. В конце концов, именно этому их и учили — выполнять каждый приказ без колебаний. Первые три шеренги солдат опускаются на колени, а четвертый, состоящий из арбалетчиков, слегка наклоняется и целится. «Стреляй!» Град болтов устремляется вниз по склону, пробивая кожаные доспехи. Легко вооруженные люди кричат что-то на своем языке, хватаются за грудь, живот, руки или ноги, где тяжелые болты прошивают их тела и падают на землю. Вставай! Солдаты встают как один, верхние края их щитов словно соединены невидимой планкой, а остальные наступают на них. На этот раз это главные силы, а не легкая пехота. У этих варваров массивные чешуйчатые нагрудники или хорошая кольчуга. Круглые щиты, стальные шлемы. Они идут шаг за шагом в компактном строю, и даже если их строй сгибается, то тут, то там, их мало в чем можно упрекнуть. В руках у них тяжелые копья, а глаза светятся мрачной решимостью. В полумраке, притаившись под деревьями, невозможно точно оценить их численность, но их точно вдвое больше, чем солдат третьей роты. Звуки борьбы слышны из обоих крыльев. Другие роты также подверглись нападению. Мужчина открывает глаза, пораженный тем, как далеко завели его воспоминания. Тем временем перо поцеловало страницу клякса и сведя на нет все его труды. Но, может быть, это к лучшему. Может быть, те, кто пал под вишневыми деревьями, не заслуживают того, чтобы их история была искалечена в рассказе такого бездарного человека, как он. Он скомкал лист бумаги и снова начал писать. В первый день сражения наш полк удерживал вход в долину, отразив множество атак дикарей с востока. 39 девятый сражался на левом фланге, защищая банный дворец и окружающий его пруд. Вода в пруду стала красной от крови. Двадцать пятый отбил шесть атак в центре, включая три кавалерийские атаки — В конце дня 67-я была отброшена почти до вершины холмов, но когда зашло солнце, мы все еще побеждали, хотя 500 наших товарищей пали и еще 100 были ранены. Тогда мы еще не знали, что готовит нам ночь.